Глава 3. У границы зоны 55, Омск. За 12 часов до дня Д. Шагнув за порог серой комнаты, Андрей тут же выкинул из головы ненужные мысли, но отбросить врождённую любознательность не сумел. Он почти на 100% был уверен, что, обернувшись, не увидит никакой двери из земли в лето и все же обернулся. Дверь захлопнулась настолько стремительно, что Лунев не успел увидеть ничего, даже быстро уменьшающиеся щелочки. Вместо двери, или хотя бы стены, в которой была прорезана эта дверь, позади Андрея раскинулось открытое пространство. Зеленое, необъятное, летнее... Андрей окинул взглядом окрестности, подсознательно пытаясь определить, куда на этот раз перебросил своих игроков мастер, но каких-то особых примет не обнаружил. Обычная средняя полоса… чего-то. Скорее всего, Россия. Но по какую сторону Урала – вопрос. Природа была типовая. Зелёные поля, берёзовые перелески, недалеко большая река А какой тут климат, мягче или жестче обычного, допустим, Поволжского, сейчас понять было нереально. По обе стороны Евразийского станового хребта в разгаре было жаркое лето. Лунёв подошёл к товарищам и уселся на траву в тени берёзы. Идеальное место для отдыха. И тень, кстати. После антарктической зимовки к теплу следовало привыкать постепенно чтобы не стрессовать дополнительно и без того потрёпанный организм. «Я надеюсь, мы не на острове опять?» Неутомимый муха успел нарезать круг по перелеску. «На юге большая вода, а на севере шоссе. Есть версия, куда нас занесло». «Ой, даже если на остров», – Шурочка зябко повела плечками «Здесь хотя бы тепло». «Это не остров», – уверенно сказал Каспер, – и указал на пятак высохшей травы на поле. Дождей не было давно, а там они как по расписанию, и воздух здесь другой. «Это как?» напарня покосился Бибик. «Прозрачнее, что ли? И не такой мягкий?» «Рещу он, звонче, хрустальнее, чище. Я не знаю, короче, как объяснить?» Каспер взглядом указал на небо. «И небо другое, выше». «Фантазёрты...» Бибик усмехнулся и достал из кармана штатный квестерский комп, среднего между планшетом и смартфоном размера, который в ЦИК почему-то, наверное, по замшелой привычке, именовали ПДА. «Делайте ставки, господа гусары и милые дамы». «Работает, что ли, на связь?» – заинтересовался Муха. «Мы не в зоне?» «Похоже, нет. Мы в чистом поле», – Бибик вывел на экран данные спутниковой навигации. «Вот полюбуйтесь. Полста четыре градуса, пятьдесят минут и чуть меньше полусотни секунд северной широты». «Это заметно», – Муха кивком указал на ближайшую березу. «То есть Евразия», – уточнил Каспер. «А почему не Канада?» – пожимая плечами спросил Муха. «Сейчас узнаем точно», – Каспер поднял руку. «Барабанная дробь?» «Семьдесят три градуса и двадцать девять минут с хвостиком восточной долготы», – закончил Бибик. «Вот так!» – Каспер сжал кулак и будто бы ударил по невидимому столу локтем. «Муха, с тебя пиво!» «Это где?» – вопросительно хлопая чудными густыми ресницами, спросила Шурочка у Лунёва. «Это в Сибири», – ответил Андрей. «Если точнее, мы на окраине города омска, Бибик поднялся, ещё раз заглянул в комп, а затем повертел головой. На лицо у него почему-то отразилась лёгкая растерянность. Или что-то похожее, например, ностальгическое умиление. Суровый бывший полковник словно вернулся в какое-то памятное место. И память об этом месте у него осталась явно хорошая. Словно о бабушкином домике в деревне. Вот уж не думал, что ещё раз тут окажусь. «Ты здесь бывал?» – спросил Муха. «Ориентируешься? Куда лучше двинуться?» «Да погоди ты с движением!» – отмахнулся Бибик и не удержался наконец от улыбки. «Надо же! Столько лет!» «Сколько?» – заинтересовался Каспер. «Ты столько ещё не прожил!» – Бибик обернулся к Лунёву. «Вообще-то, когда мы выдвинулись в квест, тот ещё московский. Десять дней назад здесь никакой зоны не было». «Так ведь её и сейчас нет», – Андрей взглядом указал на комп. «Здесь нет», – Бибик указал на северо-восток. «А там она есть». База данных только что обновилась. Зона 55, Омская. Разлом горизонтальный, в чистом поле, в трёх километрах от посёлка Аксаковка. Диаметр зоны стандартный… «Южная граница проходит по черлакскому тракту и берегу Иртыша». «Тракт вон там», – Квестер указал на ближайшее шоссе. «А Иртыш вон, через поле». «Всё правильно», – заявил Каспер. «Стал бы мастер перебрасывать нас в чистое место». «Зачем? На каникулы?» Наблюдательный пункт и первичная база ЦИК расположены в пригороде Омска, на улице Светловской прочитал Бибик, и вновь поднял взгляд на Андрея. «Я знаю, где это. Поэтому вот шоссе, до большой развязки и направо. Хотя можно нехило срезать, но тогда придётся идти через зону и военный городок». «Тебя чем-то не устраивают военные?» Лунёв удивлённо взглянул на Бибика. «На острове ты с ними вроде бы ладил. Не совсем, конечно, но всё-таки». «Что пишут, то и озвучиваю». Бибик показал комп. «В этой зоне у нас с военными какие-то разногласия. Мои личные пристрастия не играют роли. Вроде как армия перекрыла доступ в зону всем и все включая квесторов Подробности смогу доложить после встречи с местным координатором. Идём на базу». «Мы же как бы не совсем квесторы заметил Каспер. «Что нам делать на твоей базе?» «Ты плохо слушал?» – спросил Бибик. Военные изолировали эту зону наглухо. И для Остраски объявили карантин. Якобы разлом стал источником особо опасного вируса. Все, кто войдет в зону, будут тоже изолированы на неопределенный срок. Но ЦИК подозревает, что этот карантин – фикция? ЦИК точно это знает. И почему не надавит? Ну или как-то не подвинет вояк? Ваш Кирсанов такой крутой дяхан и ничего не может поделать. «Или не хочет пока», – вдруг высказался Муха. «Каспер, хорош звенеть. Прямиком к разлому не пройдём. Значит, надо искать подходы. Андрей, я правильно говорю?» «Всё верно», – Лунёв поднялся. Пусть ему и хотелось ещё немного побыть эдаким сказочно-лубочным персонажем, посидеть под берёзкой, расслабленно, но всё равно задумчиво вглядываясь в чистое поле у реки. Мастер дал очень замысловатую подсказку, но первая строка не оставляет сомнений. «Идти надо туда, где мы найдём слово, а не паколь А ещё лучше целую библиотеку». «Информационный центр», – переначал Бибик. «Это всё на первичной базе. А насчёт того, что вы не квесторы я разберусь. Всё-таки кое-какой вес имею». ценнер Муха ухмыльнулся и кивнул. «Питаетесь вы, господа, квесторы определённо качественные и обильно». «И это лично для меня ещё один стимул пойти к вам в гости». «Да я тоже не против. Главное, чтобы пустили в гости-то». Пошёл на попятную Каспер. «Сказал же, разберусь». Бибик взял автомат на ремень. «На первичных базах координаторы обычно нормальные мужики. Не какой-нибудь там рудинской породы». «А узнают, как мы по зонам прошвырнулись. Вообще растают». «Если б мы пакали им принесли». «Мы новую информацию о зонах им принесем», – сказал Андрей. «Это не меньшая ценность, чем паколи». «Вот именно», – согласился Бибик. «Особенно, думаю, остров с Антарктидой их заинтересует. Кроме нас, из нашего ЖЭКа там никто не был». Затяжной пеший марш по жаре был утомительным мероприятием, Но очень скоро группа забыла об усталости и о голоде, который стал ощущаться особенно остро, когда отпустил стресс. Дело было в умиротворённости, которая вдруг охватила всех. Даже вечно насторожённого муху после первого же километра пути. Окраина города производила впечатление абсолютно нетронутого сезоном катастроф местечка. Никаких разрушений, никакой тревожной суеты или других признаков близости аномальной зоны – здесь не наблюдалось. По шоссе не ездили машины, это было необычно. А в остальном жизнь шла, как в старые добрые времена. Изредка вдалеке на улочках и во дворах пригородных домиков и дач мелькали люди, где-то лаяли собаки, пели птицы, жужжали мухи. Ленивый ветер шелестел листвой деревьев и поигрывал вполне мирными деревенскими запахами. По мере приближения к городу звуков и запахов становилось больше. Они делались более резкими и даже агрессивными, но всё равно среди них не было ноток разрушения. Никакой трескотни выстрелов или гула и рокота военной техники, никакого запаха гари, пороха, тлена или едкого кислого запаха страха, который зачастую исходил от перепуганной толпы в окрестностях других зон. Собственно, толпы-то тут не наблюдалось. Но в других местах запах страха висел в воздухе повсюду. Даже там, где никто не бывал уже давно. Миновав клеверную развязку, группа свернула с Черлакского на Новосибирский тракт и вскоре вышла на перекрёсток с улицей Светловской. Отсюда место, где квесторы устроили новую базу, было видно как на ладони. То есть определить издалека, что это именно база, было трудно. Но подсказка не потребовалась даже Шурочке. База была одновременно наблюдательным пунктом, а в лесостепной зоне хороший наблюдательный пункт должен был находиться на крыше самого высокого здания. Выше всех здесь была только одна, относительно новая 16-этажка в километре от перекрёстка. К ней все дружно и направились. И не прогадали. Ровно через четверть часа группа уже сидела в прохладном подъезде дома, из которого лишь пару дней назад были эвакуированы жильцы. Да и то не все. Сыграла свою роль та самая умиротворённость, что царила на подступах к зоне. Люди понимали, что оставаться рядом с зоной опасно, но в душе надеялись, что не так страшен чёрт, что власти перестраховываются, и вообще, что это явление временное. Исчезла же, по неведомому капризу, свихнувшаяся природы зона номер пять в соседнем Новосибирске. И чем хуже Омск? Обо всём этом новоиспечённые квесторы успели поговорить с тремя непременными для любого дома бабушками на лавочке, пока Бибик докладывал координатору базы о прибытии сводной группы. Найдя в лице гостей благодарных слушателей, бабушки прониклись к ним сочувствием, пригласили в гости к самой зажиточной – у неё была трёхкомнатная на первом этаже – Напоили холодным домашним квасом и даже предложили окрошки. Вежливо отказался только Лунёв. Ему было важнее осмотреться. Зато Муха навернул две порции, чем заслужил особую любовь сердобольных старушек. Ведь какая бабушка не любит, когда внучата хорошо едят? Каспер и Шурочка им тоже приглянулись, особенно когда оба невольно потупились в ответ на вопрос «Парочка ли они?». Скромность молодых людей в понимании старшего поколения заслуживала всяческих похвал. Короче говоря, подступы к базе квестеров были взяты без боя. Оставалось миновать средние этажи, и этим занялся Лунёв. Поначалу Андрей собирался просто прогуляться перед домом, чтобы осмотреться и понять, какие на самом деле проблемы и опасности могут подстерегать группу в окрестностях новой зоны. Привычка всё держать под контролем Давно стало, если не второй натурой, то главным свойством первой. Но Лунёв не успел даже выйти из подъезда. Едва он шагнул из квартиры гостеприимной старушки на лестничную клетку, в кармане ощутимо завибрировал Пакль. Поблизости от зоны, практически на территории условной квестерской базы, этого можно было ожидать. Но Андрея заинтриговала внезапность, с которой Паколь вдруг ожил. Если предположить, что в данной точке пространства паколь отреагировал на другой артефакт, то сразу возникал вопрос, почему он молчал раньше. Входя в квартиру, Андрей двигался ровно этим же маршрутом. Получалось, в тот момент второго паколя поблизости не было. Значит, он не лежал в каком-нибудь стыннике о сейфе или ящике стола у местного координатора, а перемещался в пространстве. Скорее всего, находясь в кармане у неизвестного Квестера или… Допускать такое не хотелось, но всё же… Или у Серого. Лунёв медленно двинулся к выходу, вибрация стала затихать. Тогда Андрей сменил направление и начал подниматься на второй этаж. Паколь вновь завибрировал вполне отчётливо. На уровне третьего этажа вибрация стала довольно сильной и увеличила частоту. Ближе к пятому пакль зудел уже как электрическая зубная щётка. Андрею даже стало казаться, что вибрирующий паколь теперь видно сквозь ткань и, главное, слышно. Андрей почти бесшумно поднялся на пятый этаж и остановился у решётки, которая перекрывала всю лестницу. Было заметно, что решётку установили буквально пару дней назад. По другую сторону преграды переминался с ноги на ногу скучающий квестер. Впрочем, нет, не квестер. Боец был одет в другую униформу, хотя и с эмблемами цик, и был экипирован намного проще. На нём был бронежилет, а на плече висел неизменный хеклер. Но разгрузки, рюкзака, подсумков на поясе и прочей необходимой в зоне атрибутики у него не было. И смотрел он на непрошенного гостя вопросительно изучающим взглядом опытного охранника. «Могу вам чем-то помочь?» Вопрос он тоже задал типичный и штатным охранным тоном. Лунёв попытался проанализировать ощущения. Пакаль вибрировал ровно, сильно и даже начал потихоньку нагреваться. Но сказать определённо, что второй артефакт лежит в кармане именно у этого охранника, Андрей не мог. За спиной у бойца были пять дверей. До любой из них два 3 метра. И за любой из них мог находиться тот, кто действительно таскает в кармане паколь То есть на выбор имелись сразу шесть вариантов, только на этом этаже. А сколько их было выше, еще на одиннадцати? Ясно было одно, из-за решетки этого не выяснить. Наниматься пришел. Андрей изобразил добродушного открытого новичка. Кто тут собеседует? Подскажешь? Занят он пока, охранник мгновенно включил ветерана. «Тут обожди». «Откуда сам?» «Алтайский». Лунёв легко мог представиться и новосибирцем, или уральцем. Но к первым омичи относились ревностно, а для второго у Андрея в арсенале не было подходящего говорка. Поэтому он выбрал промежуточный вариант. «А, бывал», – охранник кивнул. «Раньше на горный ездил каждый год». «Или ты из края?» Как раз с Горного. Из Чемала. Служил. Давно было. Андрей прокрутил варианты ответа и выбрал самый подходящий, как ему показалось. Краповый. Ох ты! Оживился охранник. Андрей явно попал в точку. Охранник в прошлом служил во внутренних войсках. А я не дотянул, прикинь, на рукопашном срезался. Участвовал? Было. Лунёв скользнул взглядом по вискам, мочкам ушей и шеи охранника, затем зацепил краем глаза край татуировки на предплечье под закатанным рукавом. Вновь прокачал варианты ответа и опять выбрал самый подходящий. Полгода по перевалам. Слыхал, может. Операция печенек. Судя по возрасту охранника, качеству и содержанию его памятной татуировки – Он должен был служить на Кавказе примерно в то время, когда проводилась упомянутая лунёвым операция. «И я там был, земеля?» – воодушевился боец. «У бобра в группе, а ты?» Дальше всё было просто. Имена командиров, позывные, ход событий и прочие детали той операции Андрей знал отлично. Шустрый командовал. «Ё-моё! Соседи на правом фланге! Когда самый замес был, помнишь? Альхалет прорывался, меня контузило». С тех пор вот по частным конторам... Олег! Он попытался просунуть руку сквозь решётку, потом понял, что это выглядит некрасиво, поморщился... Да что я своим-то не доверяю? И открыл дверь. Андрей прошёл и пожал охраннику руку. Вибрация пакаля в кармане не усилилась, но и не ослабела. Андрей, представился Лунёв, а кто вообще принимает пополнение? Ну, это дело такое... Охранник почесал в затылке. «Положено через нашего босса Владимира Владимировича решать». «Через кого?» «Рудина», охранник хмыкнул. «Хм, ну это если в конторе». «А в первичках координаторы всё решают». «Если есть потребность в кадрах, Бернштейн запросто тебя утвердит». «Я замолвлю словечко», добавил он авторитетно. «Нам такие кадры нужны». «В охране, правда, комплект, но полевые постоянно требуются». То одна группа в зоне зависнет, то другая. На самом деле я не советчик в этом смысле. Да нормально, я чёрной работы не боюсь. Так если бы она просто чёрная была? Квестеры ведь не только зависают, и пропадают иногда. Вот сейчас группа Бибика вернулась по частям. А мы ведь поначалу их списали. А ночью связь с тринадцатой пропала. сложно короче, работа Андрюха. И опасная. Опаснее, чем в горах была. Сравнимо. «Тогда прорвёмся». «Так-то да», – охранник вздохнул. «Только мы тогда на 15 лет моложе были. Хотя вот Бибика взять, он ещё за речкой успел повоевать, и ничего, курсирует по зонам, как та подлодка. Не тонет. Вот в Москве нырнул, а тут вынырнул». «Да что я тебя стращаю и уговариваю? Сам решай. Кабинет начальника на 16-м, квартира прямо. Но пока Бибик не выйдет, ты не ломись». Он здоровый такой, седоватый, с выправкой, бывший полковник. Выйдет, тогда ты и заходи. Спасибо, Олег. Удачи, земеля. Андрей двинулся по лестнице, по-прежнему прислушиваясь к ощущениям. Пакаль вибрировал ровно, как будто владелец второго артефакта поднимался в ногу с Лунёвым по соседней лестнице. Между тем никакой соседней лестницы не существовало, а лифты стояли. Не по тросам же в лифтовой шахте поднимался загадочный владелец второго пакаля Время в запасе было. На переговоры с охранником Лунёв потратил вдвое меньше времени, чем планировал. Поэтому он позволил себе провести элементарный эксперимент. Остановился, вибрация осталась на прежнем уровне. А затем спустился на этаж. Паколь завибрировал чуть сильнее.